Сказка о бедном кузе без таланной голове и о переметчике Будунтае». А что, ребят, какой ныне у нас день? Кто скажет, не заглядывая в святцы, не справляясь у церковника нашего, не утешая его у просверни? А ныне тринка, валунка, гудок, прялка, моталка, ковалек да матери их Софии, отвечал косолапый тережка, облизываясь. А коли так, молвил сват. «Коли праздник, то видно быть тому делу так, чтобы не согрешить, не ухватиться от безделья за дело, подите-ка сюда, садитесь на солнышко в кружок, докладите да головы друг дружке на колени. Сами делаете свое, а сами слушаете. жил Жил-был во земле далекой, промеж чехов-даляхов, старик-гусляр да старуха-гуслярка. И страх их не берет». — сказал долгополый церковник, проходя мимо наших молодцов и подпирая стерновой тросточкой своей. — И страх их не берет. Хоть бы воскресного дня дождались, да и зубаскали ли б. Так нет, вишь, и в будень. — Погоди, вот я вас. — Не сердись, дядя Агафонович, молвил сват. — Что печёнку испортишь? Позволь-ка милость твою поспрошать. У вас, коли бывает воскресный этот день? «В воскресенье антихристы!» — гаркнул Гафоныч. Ан в субботу подхватил тот же молодец. В субботу перед вербным у нас бывает Лазарево воскресенье». «Вот каков! И церковника сбил да загонял!» — закричали ребята, заливаясь хохотом. «Ай да слов. А рассказчик продолжал. «Жил, говорю, старик гусляр да старуха гуслярка». Спросите вы, что де за гуслярка, колеон он играл на гуслях, а не она? Сами разумные вы, кажись, знаете, что по шерсти собачки кличка бывает, а по мужу и жену чистят. Коли муж гусляр, так жена неужто, по-вашему, пономариха? А коли этого про вас мало, так скажу вам молодцам молодецким, что и старухи на медне прилучилось поиграть на гуслях. Как полезла она за решетом, да стянула их рядным с палатей. Загудели сердешные, сказывают вечную память по себе, пропели, да и смолкли. До этого греха старик наш кой-как сломтя на ломоть перебивался, хотя, правда, родовое добро его, голос молодецкий, стал уже отказываться и подламываться, от ту же пору, как и зубы, промолов с лихвою два сорока годов. Но наживное имущество, гусли, все еще служили верою и правдой, безволосому и белобородому. Утешали жители села Поищихи, сопроселки и выселки, и кормили старичков наших и сына их, бедного Кузю. Но теперь, после того, как старухи, нехотя, как сказывал я вам, случилось поиграть на гуслях этих, и в первые и в последние, когда сверх того старички, живучи в сырой дряблой землянке, захворали, то пришлось было им пропадать совсем. Вот они и сложили поскребыши и осколки гусли своих в мешок, повесили его сыну, бедному Кузе, на шею и послали его собирать подаяние милосердных и жалостных прихожан. Кто знал старика и помнил гусли его, тот день не отринет и теперь, а подаст, ходит Кузя по миру и поет под оконцами песни. «Гляньте, загляньте в дыряву котомку, дайте, подайте хлеба ломоть», «Тятька-гусляр, моя мама-гуслярка, где твои гусли, бедный Кузя? Гляньте-загляньте в дыряву котомку, дайте-подайте хлеба ломоть». Раз как-то в воскресный день бедный Кузя наш подошел поздним вечером под светлые оконца брусянной десятской избы. Пропел песенку свою, тряхнул осколышами гусли в мешке. «Нет ответу, ни привету». а шумы тары до да бары в избе слышатся большие. Подошел Кузя поближе вплоть под окно, глянул — сидят бабы. Прислушался — идут у них толки, о не силе, силы про знахарей, волхвов, кудесников да ведьм. Всего, чего бедный Кузя наслушался у окна, пересказывать не станем. «Бабы дуры!» — подумал он, и сам как отошел и затянул ту же песню свою под другим окном. «Кто бабе поверит и трех дней не проживет!» «Одначе долго у него не выходило из головы, как бабы клялись и божили, что коли кто чары творит, да зажмешь в это время пальцем сучок в стене бревенчатой избы, так пересилишь его!» А еще говорили, что ведьму, знахаря, колдуна и всякого, кто только спознался, доживет с нечистой силой, можно пригвоздить к месту и покорить себе на живот и насмерть, коли приколоть булавкой тень его к земле либо к стене. Бедняга пропал тогда и с нечистым своим». Будет моргать очами да повертываться, что на колу, и, наконец, взмолится оман перед булавкой твоей, как турок неверный перед русским штыком. Бедный Кузя рылся как-то в зале, в сару и в навозе, собирая кости, которые он сжег и продавал на ваксу, и на разные снадобья какому-то засевшему в ближнем уездном городке осколышу наполеоновской армии, учителю всякой всячины и досужему делателю ваксы и помады. как вдруг к нему Кузи подошел, откольни не взялся, цыган ли, татарин ли какой, поглядел на него и присел на кучку навоза, будто хотел стеречь ее от суковатой клюки бедного Кузи. Кузя поглядел на него искоса, стал опять разгребать сор поодаль от шабра, от соседа, и сметил, что новый сторож на кучке сидячи дремал. «Кто это?» — спросил тогда Кузя потихоньку шальную Мотрю, которая пасла телят и свиней. — Неужто ты эту собаку не знаешь? — сказала Мотря шальная. — Это Будунтай, чертов пай, всем ведомый переметчик. Он в вятке барсуком из норы вылез. В своики семи шаманам сибирским приписался. Под чудовом в козла обратился. В Вологде свечой подавился, да как бы казанские татары не сняли с него шкуры на софьян, так бы и светильно за ним пропало. Он перекинулся в тройку бегунов, а из них две лошаденки белые, одна голая. Да и ушел на три стороны. Ищи его. Вот он за что и слывет у нас переметчиком, что перекидывается, собака во что не задумал. Бедный Кузя оглянулся на Будунтая, испугавшись голосистого крика шальной Мотри. А уж Будунтая и нет. На том месте, где он сидел, лежит только камень. А камня того, кажется, прежде не было. Кузя застрогал деревянную шпильку, подкрался к камню против солнца, да и приколол тень камня того к земле. «Что-то будет?» — подумал он. Долго камень лежал да отмалчивался, а Кузя стал разгребать под ним кучу навоза. Тогда и камень не утерпел. Он перекинулся пошехонцем, в поршнях, в зипуне, с берестовой котомкой за плечами — и стал просить Кузю, чтобы он не ругался над бедным бездомным падёнщиком, чтобы не подрывался под него суковатую клюкою, а вынул бы колышек, на который, де того и гляди, напорит ногу. Тогда Кузя наш догадался, что Будунтай недаром даром о колке заговаривает, и не вынул его, доколе тот не посулил ему за волю свою любую. «Сокрушил меня злодей! Проси, чего хочешь!» — сказал, наконец, Будунтай, а самого сердца так и подмывает. Потом снял шапку, отер пот с чела полотенцем с алыми щитками да со владимирскими городочками и вздохнул тяжело, словно в оглоблях. — Выучи меня своему досужеству, — стал тогда просить бедный Кузя. — Изволь, — отвечал Будунтай. — Отпусти ж меня. — Нет, врешь, обманешь, в лесу идешь, приговаривала шальная Мотря. «Дай задаток», — сказал Кузя. «Видно, Мотря шальная правду говорит. Мужик тонет, топор сулит. Вытащишь, и топорище жаль. Дай задаток, а не то не отпущу». Будунтай разгреб, не вставая с места под собою кучу, достал горсть алтына, золота, и высыпал его Кузе в котомку. «Врет, обманет, в лес уйдет», — приговаривала опять Мотря. «Все это хорошо», — сказал Кузя. До да этого мало». «Надо мне тебя затоврить, чтобы ты не ушел. Да, карна, для приметы одно ухо. Пой песни хоть тресни, а без пометы не пущу. Ты не курица, на гавки на тебе не навяжешь. Давай ухо!» Будунтай переметчика серчал, стал брониться по-своему повязки. «Чего ты тал и натаращил на меня?» Блябло тебе в ухо, чтоб тебя камуха в ромух свернула, чтоб тебя уроса в вицу и сушила до шоры, и сильки пупочки с тебя посклевали. — Бери нож! — сказал он наконец. — Да режь ухо! — Нет у меня ножа! — отвечал Кузя. — Доставай свой, не то зубом грызть стану! Будунтай снял с пояса складной нож, раскинул его, подал Кузи и подставил правое ухо. — Левая давай, собака! — сказал Кузя. «Недаром что-то ты его отворачиваешь!» Будунтай подставил и левое. Кузя ухватил ухо, перегнул его, как сгибают сапожный товар, когда клюшву выкраивают, вырезал и ускорничок углом, положил лоскут в котомку, где лежали гусли, и выдернул из земли колышек. Будунтай только крякнул, встал, встряхнулся, в черного петуха обернулся и приказал Кузе приходить в самую полночь за село. на распутье, где дороги разбегаются, в лес, на водопойное озеро до да на кладбище. Сам взмахнул крыльями, перекинулся рябой-сорокой и полетел, как сороки летают, поджимая крылышки под мышку, да все прямо, что из лука стрела. Бедный Кузя пришел домой, высыпал старикам своим пригореть золото, сказал, что богатый человек берет его в услужение до да в учение и вот прислал деям задаток. Старики порадовались и потужили. Сын покинул им отставные гусли и пошел в полночь на перепутье. Прислонившись к верстовому столбу, прождал он уже долгонько. Стало время за полночь, а Будунтая нет. Кузя сказал про себя. «Недаром, видно, Мотре чистила тебя. Видно, знает она дружка. Ну да, меня теперь не проведешь, от меня в лес не уйдешь». Сам вынул ухо Будунтая. и укусил его зубами. Столб, у которого стоял бедный Кузя, взвизгнул по верблюжьи и закачался. Кузя отскочил в сторону, поглядел на версту, на столб. «Кой черт! Ты что ли это, Будунтай?» «Я?» yeah. «Да что ж ты кусаешься, знаком?» сказал пигашка-столб. «Пойдем. Что с тобой делать? Пойдем ко мне в науку. Да только гляди, теперь ты мне слуга, поколе не выучишься всему досужеству моему». А до ижицы. — А там что? спросил Кузя. Как выучусь? А там, отвечал Будунтай. На свой пай сам промышляй. Беркут пескленка кормит, а орла не кормит. Будунтай взял его и продержал в науке довольно долгое время. Как он учил его своему художеству? Спросите. Да вот как. Выдернет у него руки, ноги, самого в ком свернет. «Вот вам качан капусты». «Запустит ему руку в глотку по самое плечо, ухватит там, за что не попало, вывернет наизнанку. Вот вам ни то, ни сё, ни черт знает что». Такое учение бедному Кузе наскучило и надоело. Он стал проситься домой, уверяя, что он уже всю науку прошел и всему научился. будунтай переметчик позвал стариков, родителей его. Вывел им трех коней и спросил, «Который ваш сын?» Старик поглядел да и указал на удалую, на авось, среднюю. «Нет», — отвечал Будунтай, — «знать сын твой не доучился. Поди и приходи через полгода». «Вы знаете, ребята, что ждать полгода долго, страх долго. А между тем оглянись назад, его уже и нет». Старик пришел в срок, а Кузя как-то тихо молком шепнул ему — «Укажи, где она, ту кобылу, которая будет вертеть хвостом». Но Будунтай вывел ему трех куцых куропаток и велел узнать сына. Старик указал опять, на какую попало, и не угадал. Кузи известил отца, что в следующий раз будет оправлять носом перышки на шейке. А Будунтай вывел опять коней. Средний махнул, однако ж, хвостом. Старик его узнал и взял выученного сына домой. «Возьми его», — сказал переметчик Будунтай. «Да слушай, береги его, как око свое. Если ж понадобятся тебе деньги, то вели сыну обратиться в коня. Веди на базар и продавай. Да только смотри, уздечки с ним не отдавай. А сыми донеси домой, так он и дома будет». Колдун махнул рукой и пропал, словно сквозь землю провалился. А лошади обратились в людей. Вороной жеребчик в кузе бесталанного, Рыжая кобыла в шальную мотрю, А и мерин — никак как в тебя, терешка. Старик пришел с сыном домой, Дождался торгового дня, Кузя обратился конем, Отец повел его на базар, продал, Накупил сладкого и горького, Квашеного и соленого, А он держался русской поговорки: «Пей кисло, ешь солоно, Так и на том свете не сгниешь». накупивший всего, чтобы было чем полакомить и старуху свою, пошел домой. А кузя его сын бесталанный дорогу его нагнал. И они опять оба вместе рассмеявшись до да порадовавшись, как ни в чем не бывало воротились домой. А ушел наш кузя от нового хозяина своего вот каким делом? ржевский мещанин барышник, приехавший в нашу сторону закупать лошадей, чтобы гнать их на лебедянскую ярмарку, сторговал и купил у старика гуслера, «Каракового коня четырех лет, трех с половиной вершков, без тавра и без отметин. поспорил было с хозяином за то, что этот поупрямившись не хотел передать ему, как водится, повод на из полы в полу, а с коня не по обычаю снял недоуздок. Известно, что корова покупается с подойником, а конь с недоустком. Наконец, однако же, чтобы не упустить сходной покупки, на все согласился и заплатил гусляру деньги». Не успел этот отойти, ржевский барышник оглянулся на бойкую голосистую торговку, с которой тем часом молодой калмыцкий жеребчик стянул зубами головной платок, как народ, обступив нашего коновала и барышника, стал хохотать и указывать на него пальцами. Ржевский мещанин оглянулся назад. У него в поводу не конь, а человек. Что тут было шуму, крику, брани, божбы и смеху? Весь базар расходился. Казаки отняли у рыжего коновала бедного Кузю, этого отпустили, а того прозвали полоумным. Хотел он было идти просить, да к кому пойдешь и на кого. Но это, слышь, не все, а была еще потеха, вот какая. Крымский цыган, подкочевавший на базар с походкой к кузницу и увидевший, что приключилось с аржевским коновалом, рассудил, что на ремесло — неплохой хлеб, и что не худо бы попытаться перенять у него доброе дело. Загадано сделано. Цыган продал тому же барышнику кличонку свою, а потом украл ее у него же из рук, передал товарищу, а сам надел на себя недоуздок. Когда же барышник наш оглянулся и снова увидел, что ведет в поводу не коня, а живого человека, только другой масти, смурого цыгана, то плюнул... Кинул повод, перекрестился, прочел с нами крестная сила и, помилуй мя Господи, уехал с базару и с той поры в Черкасск более ни ногой. Но его, рыжего к семи Семеонам обойдемся и без барышников. Только окаянные цены портят, с чужого добра сбивают, на свое наносят да набивают, а проку в них не на волос. Дождавшись другого базарного дня, гусляр наш опять вывел лошаденку на продажу. На грех навязался какой-то шестипалый пройдоха, подпоил нашего старика, присударивал да присударивал и купил у пьяного гусляра коня. И увел его совсем с недоустком. Старик пришел домой, проспался, спохватился, да ожидает сына своего чуть ли не поныне. На этот раз купил кузю бесталанного сам Будунтай. Первым делом Будунтая было отрезать у Нвакупли левое ухо на обмен, на выкуп своего, которого, и веренясь упору, еще оставался за Кузью. Разменявшись, оба они стали с ушами. Да уж отныне, хоть и был Кузя по-прежнему мастером науки, в которой искушался на выучке у Будунтая, не стало ему, однако же, более по-прежнему власти над учителем своим, а должен был Кузя по неволе ему покориться». Будунтай, изморивши да загонявши коня новокупленного до бела мыла и задавший на нем концов десяток-другой по городу, прискакал домой, а дом у него стоял в чистом поле невидимкою и привязал лошадь под литыну. Не как у тебя, Лукашка, кобыла из Гукиевской орды, что не терпела на себе в сто или не до узда. Бывало, как не пригонишь на нее оброть, как не подтянешь его пряжку, а она до то ли чешется, да коли не скинет его с головы долой, Кузя, бесталанный, у неё знать, наострился, только что Будунтай в избу, а он, ну, чесаться щекою, задрав голову кверху, задел недоустком закол плетня, да и стащил его долой с головы через уши. Мальчишка, сын Будунтая, увидел это, на дворе стоя, и побежал сказать отцу. Тот, выскочив, пустился в погоню за конем, и тут-то пошла потеха. Кузя, видя, что лютый барс его нагоняет, ударился об землю, перекинулся белым кречетом и взмыл понад крутым берегом реки. Будунтай ударился на него сизым беркутом. Кузя ринулся клубом об берег, перекинулся пескарем и соскочил в воду. Будунтай так таки прямо как мчался за ним, комом грянулся об воду, распластав высокий вал надвое, и щукаю зубастый насел на хвост мелькавшего серебряной чешуйкой пескарика. Кузя-бедняга вынырнул стрелою из воды, сделал, собравшись с последними силами, скачок в маховую сажень, обернулся в золотое колечко и подкатился под ноги гулявшей в те поры на муравке побережной княжны Милалики, дочери владельца той земли. Княжна Милалика подхватила колечко, надела его на пальчик и с радостным удивлением оглядывалась вокруг. Будунтай вынырнул гусем лапчатым из воды, Выплыл на берег, встряхнулся, обратился в купца Кашемирского, подошел к княжне и стал просить убедительно отдать ему потерянное им колечко. Княжна испугалась густой черной бороды и воровских карихачей, да сурминых бровей и челмы Кашемирца, закричала и прижала колечко к груди своей. Тяные девушки до да подруженьки набежали, окружили молодую княжну свою, кинулись все на неотступного бородача и начали его щекотать без пощады до того, что незваный гость хохотал и кашлял и плакал и чихал и ногами и руками легался и снопом овсяным по мураве катался. Да такая над ним беда прилучилась, что позабыл было всю науку свою». Через великую силу опамятовавшись, обратился он мигом в ежа, от которого девушке поколов алые пальчики свои чуть ли не до крови, с криком отскочили. Пастух, прибежавший на крик и шум, взмахнул долгим посохом своим и ударил свернувшегося тугим клубом ежа, и еж рассыпался каленными орехами. Запрыгали орешки по земле, а девки кинулись их подбирать. Да опять-таки, с криком отскочили, Побросав все, что захватили в лайковые ручки свои. Орешки не тем отозвались. Это были раскаленные ядрышки. И барышни наши пообжигали себе пальчики. «А я бы рукавицы надел да подобрал», Сказал косолапый терешка. знать ты умен чужим умом. Ты и в Киев дойдешь, коли люди дорогу укажут», Отвечал сват. «А сам ты, брат, и лапы обжегши, Не очень бы догадался, как управиться». Чай стоял бы, вытулив очи, да поглядывал бы на диво дивное, что красноносый гусь на татарскую грамоту. Княжна показала царственным родителям своим ненаглядное колечко, да и спросила позволения любить его и не сымать с пальчика своего ни день, ни ночь. Как только осталась она одна, то и начала играть с колечком, надела его на тонкий шитый платочек свой и, забавляясь, покачивала да перепускала по платочку от конца до конца. Вдруг. Колечко как-то упало, покатилось, рассыпалось, и казак, молодецкая душа, Кузя Бесталанный, стоял перед княжною. Он убрался на этот раз в малиновый бархат, да в тонкое синее сукно. Никто в палатах царских не слыхал разговоров его. Княжна, однако же, вышла к бранному столу и грустно и радостно, и опять-таки с заветным колечком на руке. Она сказала только батюшке, что сегодня дяде, наверное, опять явится тот страшный купец Кашемерская борода и будет просить выдачи колечка, и умоляла отца не отбирать у нее этого сокровища. Когда же и на самом деле по вечеру явился купец, у которого все еще не прошла и кота после вчерашней щекотки до да хохотни, когда пришел, говорю Кашемерец за потерянным будто бы на берегу реки колечком. то царь-отец позвал дочь свою и приказывал отдать купцу кольцо. «Нам чужое добро-то и, дескать, не идет!» Княжна отвечала, что не смеет ослушаться дорогого родителя своего, но и не может передать мужчине колечко из рук в руки, а поэтому и кинула его на пол, пусть де не прогневается, да сам подымет. Но колечко рассыпалось мелким жемчугом, Купец живо встряхнулся, перекинулся черным петухом и начал проворно подбирать жемчужинки. А, подобравши все, взлетел он на окно, захлопал крыльями и закричал петухом «Кузя, где ты?» Да за словом и выпорхнул в окно. Но княжна, которую наш Кузя, видно, наперед уже подучил да настроил, кинув колечко, уронила в то же время, будто невзначай, платок свой. да им и и прикрыла одну самую крупную жемчужинку. Она-то вдруг выкатилась теперь из-под платка, отвечала на спрос петуха, словно петухом же. — А я здесь, а! И ринулась соколом из окна. Грянул сокол с налету, только шикнул крыльями по воздуху, грянул клубом в черного петуха, подпорол ему заборным ногтем левый бок, дочерканул по левому крылу, помял и поломал все перья правильные. Упал камнем петух замертво в Крутоберегий поток и понесло его волною вниз по реке по зеленой воде. Почернела и побагровела вода от пенистой крови, а подрезанное левое крыло вскинуло и подняло ветром. Оно и запорусило туда ж по пути вниз по реке, по не завертело петуха встречным течением в заводе. Там, — сказывают, — сами на чертово образина. Им было подавился. Да нет, справился, проглотил. Не подавится он чай самим сатаной, не ма маканем его подсидельным. Сокол взмыл над теремом царским, впорхнул в широкое окно, сел на руку княжны своей и поглядывал на нее ясными разумными очами. В это самое время черный петух испустил дыхание свое. а ясный сокол спорхнул на пол и предстал в том же виде, как колечко Давича перед княжною. Перекинулся молодцом-молодецким. Со смертью Будунтая Кузи лишился, правда, силы и умения перекидываться, принимать иной образ, да и не тужил об этом. Живучи в довольстве и в богатстве с супругою, своею бывшую княжную Милоликую, вскоре наследовал он престол царский. Жил до да княжил, Правил-доредил, солоно ел до да кисло пил, Стариков своих гусляров поил да кормил. А терёшки косолапому велел братчиной до да складчиной Насыпать песку за голенище. Держите его, дурака, ребята, держи его!